Однажды ей приснился такой сон. Билл и Уинифред стоят на дне глубокой ямы или карьера, а сверху над ними он, маленький, бешеный, с щеточкой усов, надмивается, извергает немецкие ругательства, размахивает мясницким ножом, и она вдруг понимает, что родители ее единственные природные защитники совершенно перед ним беспомощны в полной его власти. Уинифред подумала Стефани, не ожидала от жизни многого, «Жила без упований, крохотно. Почему?» «Мне кажется, ему с тобой очень уютно. Надеюсь, опыта мне не занимать. Правда, в этом возрасте они такие хрупкие, что даже страшно». «Ничего, он умеет за себя постоять. Если что, закричит», — сказала Стефани. «И часто он кричит. Не особо, другие больше. По-моему, он хорошо понимает, что к чему и кормится в свое удовольствие». Вот Маркус не кричал. Он был безмятежным младенцем, если это слово, конечно, годится. Может, крик пошел бы Маркусу на пользу? Может, Уинифред готова была предположить, что во всем, что она делала с Маркусом, заключено что-то неверное. Она слишком сильно его любила или любила как-то неправильно. Да, скорее всего, так оно и было. Она положила ладонь на теплую, нетвердую макушку Уильяма и проговорила. «Я часто задаюсь вопросом, не надо ли мне было сделать что-нибудь с ним по-другому». Напрасная мысль подумала Стефани и сказала, «Люди такие, какие они есть. Я не верю, что родители могут изменить ребенка. Разве кто-нибудь пристраивал Маркуса к математике?» «Интересно, было бы лучше, если бы мы, Билл, дали ему спокойно заниматься этой математикой». «Как знать, однако в этой его математике было нечто странное, только ему присущее. Ты согласна?» — спросила Стефани. «Маркус вообще не такой, как все», — вздохнула Виннифред. «Да уж». «Стефани, как он вообще будет жить?» На этот вопрос Стефани не успела ответить, потому что с другой стороны кровати, внезапно и без малейшего предупреждения, возник Маркус. Он одет был в непромокаемое пальто, в котором обычно ходил в школу, слегка ему маловатое. В руке у него был помятый бумажный пакет с ручками. Сделав шаг к кровати, он тут же отшагнул назад и потупился, так что Стефани и выражение лица не успела разглядеть, одни блики от склоненных стекол очков. Уинифред окаменела, Стефани проговорила приветливо. «Возьми стул, Маркус, вон там, они у двери стопкой составлены. Добро пожаловать, садись. Мне хорошо и так. А мне не по себе, когда ты вот так нависаешь». Маркус отправился к двери и вернулся, держа перед собой на вытянутых руках трубчатый стул, поставил стул на пол, сел, хлипкие трубочки задрожали. Кровать со Стефани находилась между Маркусом и Уинифред. Ну, — сказала Стефани, — познакомься, это Уильям Эдвард Варфоломей. Уинифред развернула малыша в сторону Маркуса, отпахнулось с его головки детское одеяльце. Он... «Очень маленький», — сказал Маркус. «Соответствует возрасту». Маркус неуклюже встал со стула, выставил палец, притронулся к щечке малыша. «Холодный. Кожа у малышей всегда холоднее, чем у нас. У него все хорошо?» «Даже отлично», — ответила Стефани, грустно переводя взгляд с Уильяма на Уиннифред, потом на Маркуса. «Вот уж поистине бледные, неогненные поттеры». Маркус встретился взглядом с Уинифред. Чем-то невидимым они обменялись, конечно же, страхом. «Как у тебя вообще дела, Маркус? Все в порядке?» — решилась спросить Унифред. «Да, очень хорошо». Унифред, к некоторому удивлению, Стефани вдруг протянула Маркусу ребенка. «На, подержи, это же твой племянник». Маркус поспешно втянул голову и шею в нескладное пальто, обхватил себя собственными руками, словно защищаясь. «Ой, нет, мне нельзя, я могу его уронить или даже...» что именно или даже он не уточнил. Все они, Стефани, Дэниел, да и сама Уиннифред, втайне опасались встречи Уильяма с Маркусом. У них было какое-то суеверное чувство, что Маркус может словно злой эльф сглазить малыша или посредством симпатической магии заразить его страхом. «Отдай мне ребенка с какой-то даже яростью», — приказала Стефани. Унифред поспешно вручила ей Уильяма, словно малыш, в большей безопасности ни с Маркусом, да и не с ней. Маркусу и правда было боязно. Как и Дэниел, но менее точно воображая возможные дефекты и недостатки, он опасался, что с Уильямом что-нибудь не так. По пути сюда он глянул сквозь стеклянную стену младенческого питомника и потрясен был зрелищем маленьких созданий, как они хранятся в рядах повторяющихся контейнеров – «Голубые одеялы или розовые, но неизменные трубчатые ножки, целая чаща видных друг из-за друга кроватных ножек. Часть младенцев не спит, пребывая в гневе или отчаянии, под их тонкой кожей бьются темно-розовые или сине-серые токи, другие же спят в аккуратных свертках, бескровные, бледно-восковые, смертельные. Очень его встревожили эти безымянные ряды, что и говорить». Обеспокоил его и вид этого конкретного младенца на руках у его собственной матери, Уиннифред. На первый взгляд она оказалась счастливой и спокойной, на лице ее выражение теплой заботы, которую он привык связывать лишь с самим собой. Но разве эта забота смогла его защитить от злой напасти? Поэтому он испугался, то ли этого ребенка, то ли за этого ребенка. Стефани положила малыша на кровать и развернула — Уильям открыл глазенки, свинцово-синие, и воззрился куда-то. «А он меня видит?» — спросил Маркус. «Вряд ли. Говорят, что младенцы в первые недели не умеют фокусировать взгляд. Глазные мышцы недостаточно развиты. Но я в этом не уверена. Мне кажется, меня он все-таки различает. Психологи в лабораториях вряд ли могут точно определить, что малыши видят, а что нет». Маркус робко приблизил лицо к этим непонятным глазам, «Мне кажется, меня ты видел с самого начала», — сказала Унифред с чувством. «Конечно, видел, еще бы», — подтвердил Маркус с простой уверенностью, несколько охладившей ее сентиментальность. «Но он не запомнит того, что видел сегодня», — сказала Стефани. «У меня, кстати, первое настоящее воспоминание такое. Я раскроила коленку, и мне ее моют в ванной, поток крови в воде, потом вода чистая и мажут желто-коричневым йодом». «Мама, был ведь такой случай? Я до сих пор помню все те цвета и запахи, кровь, воду, йод помню. Там еще было сверкающее зеркало, и я слышу, как кто-то плачет, плачет, а потом понимаю, что это я сама и плачу. Тут воспоминание заканчивается». «Много было разбитых коленок», — сказала Уинни Клончева. «А у тебя какое первое воспоминание Маркус Стефани самым что ни на есть спокойным небрежным тоном?» «Наверное, как я лежу в коляске. Помню над собой квадрат света. С трех сторон черной рамкой загороженной, что-то там еще более сложное колышется, мелькает против света, перемещается в этом световом квадрате. А я лежу и смотрю, как эти штуки извиваются, как бичи или как кромки волн, а потом я думаю. То есть, конечно, не то чтобы думаю, «Скорее, я получаю такую готовую мысль. Интересно, а что-нибудь еще другое будет или не будет? Потому что я так лежу уже долго-долго-долго и буду, наверное, лежать еще дольше. Это трудно объяснить». «Я клала тебя спать в саду под ясенем», — сообщил Уиннифред. «В голубом вязаном пальто и шапочке», — подтвердила Стефани. «Пальто с большими перламутровыми пуговицами». «Ну, тогда, значит, это были ветви дерева», — определил Маркус. Просто я фокусироваться не умел. Как же я любила этот ясень, сказала Стефани. Все трое вспомнили, но промолчали о том, что Бил несколько выходных к ряду, посвятил яростному сражению с ясенем, который необходимого что бы то ни стало срубить, в их маленьком городском садике, мол, не помещающий сад, не место этому дикому дереву, лесному дереву, стремительно растущему дереву. Маркус и Уинифред ушли вместе. Оказавшись за дверью больницы, они какое-то время молча постояли бок о бок. Уинифред настолько привыкла молчальничать, что никакое слово не шло ей на ум, которым можно удержать сына рядом или уж отпустить его на волю. Итак, сказала она, в конце концов, и так, эхом отозвался Маркус. Маркус. Он посмотрел на нее в упор, мягко, беззащитно. Что-то в нем изменилось. Она поняла, что... Он беспокоится о ней, довольно бесполезно и беспомощно, потому что боится. «У тебя есть какие-нибудь планы? Что ты собираешься делать дальше, Маркус?» «Мне надо подумать, я должен подумать. Я знаю, надо что-то делать». Она чуть было не крикнула, возвращайся уже домой. «Может быть, мне вернуться домой?» — спросил Маркус. «Просто начни жить сначала», — сказала она, и тут же засомневалась и забоялась сказанного. «Не сдержись, она, позови его обратно, он бы, глядишь, сразу и вернулся. Вполне охотно, ведь он несчастлив в другом доме, ему страшно. Но она опасалась причинить ему вред, спугнуть его, сделать что-нибудь не так. А что говорит доктор Ройс?» «Говорит, мне нужно найти себе какое-то занятие, например, устроиться работать в больничную библиотеку, возить тележки с книгами». «А что, неплохая вроде задумка, пробую подстроиться?» — не слишком уверенно сказала Унифред. «Не знаю, мне не нравятся больницы, и подобная работа невероятно скучная». «Маркус, я не уверена, но мы еще увидимся, здесь увидимся». Он отодвинулся и зашагал прочь. Она не позвала вслед «погоди, постой». Дэниел привез свою мать взглянуть на сына. В ее толстых лапах малыш совершил очередное превращение, перестал быть Дэниелом нынешним и сделался Дэниелом младенчества, беспомощным, неоформившимся, не сытым. Стефания чувствовала слабость после родовую тревогу и уныние. Если визит Поттеров внушил ей подозрение, что Уильям лишь очередное звено в сложной и, возможно, дефектной генетической цепи, то миссис Ортон, притиснувшая малыша к лиловой подушке своей груди, заставила на краткое время почувствовать, что Уильям не только в настоящем, но и в недавнем прошлом не совсем плоть от ее плоти. Миссис Ортон, осыпая младенца поцелуями, издавала странные звуки, не то сосущие, не то чавкающие. Головка его болталась, ничем и никем не поддержанная. Горяченький и беспомощный, он исчезал в ее пухлом, дряблом теле. «Мама, мне кажется, ему не очень так удобно», — сказал Дэниел. «Чушь какая! Да он до вольнеханик! ты, мой чижик!» У Стефани слезы навернулись на глаза — Беря его на руки под конец этих больничных дней, когда он странствовал по стольким рукам, она со всей обострившейся чувствительностью слышала перемены его запаха, на ощупь или даже на вкус он тоже всякий раз делался другим. Дитя должно узнаваться именно по запаху. Вспомним потерявшихся ягнят, как жалобно они блеют со стылого Йоркширского холма в феврале на все стороны света, и вот являются за ними как будто бы глупые овцы, прибегают трусцой в своих свалявшихся шубах и тычут по очереди твердым костлявым носом в черные шкурки ягнят, кого-то отпихнут прочь, а своего найдут и приветят. Ягненок зароется рыльцем в материнскую шубу. Представьте теперь человеческого детеныша, мытого, но не замытого, как по-особенному пахнет солодовым бисквитом его мягкая макушка». После дня посещений и больничного обихода тепло Уильяма становилось другим, неправильным. Даже пот его был потом других людей, влажно застрявшим в складках захватанных пеленок. Весь он делался не живчиком, с которым можно делать потягушечки, а резинистым неподатливым пупсом. Запах его заволакивался запахами других людей, сладким ландышем чьих-то духов, чьим-то сигаретным дымом. В один прекрасный день на маленькой площадке его лобика обнаружился липкий поцелуй вишневой помадой. Положив его на кровать, она сворачивала ловкий треугольник подгузника из белой муслиновой пеленки и плакала. Плакала беззвучно, горячий поток слез так и струился по скользким щекам. «Вот ведь обыденщина!» Она тщательно отряхивала от посторонних частиц и запахов его распашонку и брала его на руки. Он издавал негромкие и какие-то довольные, то есть никого не зовя, ни на что не жалуясь звуки. Она видела его сквозь пелену слез, в радужной дымке от лампы над изголовьем кровати и успокаивалась. Дэниел принес весенние цветы, голландские ирисы, бледно-лилово-голубые с желтой полоской и золотистые нарциссы сорта «Король Альфред». Медсестры их унесут, просто еще не успели. Их мягкий дух, настоящий, воздушно-земляной, просачивается сквозь запахи дезинфицирующей жидкости и искусственного ландыша. Их стебли — жесткие, бледно-зеленые трубочки, их листья неуклюже остро взметываются из вазы. Младенец открыл глаза — повертел головой из стороны в сторону и увидел свет. Свет предстал ему как бы сквозь воду, или, можно сказать, самый воздух для него был полупрозрачный, густой жидкостью. Широкая просека света захватила и удерживала медленный младенческий взор, но она была не сплошная, а вся прослоистая в нежных повторяющихся перебивах бледно-лилового цвета от ирисов и желтого хрома от нарциссов. Ребенок же находился внутри своей маленькой сферы, так что свет, ясный, желто-золотой, ему виделся как ближний ее свод или даже как арка. Между глазом его и этой аркой лежала, а ему, казалось, беспрестанно текла полоса многоцветных прожилистых вспышек Золотое на лиловом, лиловое на золотом. Озираясь внутри своего лучистого облака, младенец различил два бледно-ярких пятна, которые меняли форму, а за ними маячила третья. Первая склонилась к нему более крупная, мягкая, по цвету более кремовая, с уже знакомым теплом, бледным, неизменным теплом материнского лица. Вторым же более тонким и ярким, с желтыми волосами, Оно было окружено, как мерцанием. Понад этими подвижными живыми кругами дугами маячил третий, куда более бледный нимб, ореол, создаваемый светом настенной лампы для чтения. Все эти формы переменялись и одновременно постоянствовали в кругозоре младенца. Они были омыты новизною, впрочем, он был слишком еще мал, чтобы этому восхищенно удивиться, Слишком только еще учился измеривать радость. Свет преобразованный слезками и туманной материей его глаз был теплый, с рассеянным в нем мягким светом нарциссов и ирисов, хотя я и не могу поручиться, что ребенок умел каким-либо образом синестетически ассоциировать тепло и свет, из которых первое было необходимостью, а второй радостной новостью. Текучие корпускулы световых волн для него окрашены были прожильчатых цвета ирисов и нарциссов, розово-лиловый, сиреневый, кобальтовый, цитронный, жанкилевый, сульфурный, желтый хром. Хотя, конечно, он не умел ни назвать, ни четко различить этих подразделений света, точно так же, как не разумел ни гребешка-пестика у ириса, небохромчатые коронки у нарцисса. Если бы он был способен к метафорическому сравнению, а к нему способен он не был, он сказал бы, что сверкающие корпускулы, как прозрачные рыбьи чешуйки, одна растет из-под другой. Или сказал бы, что они словно нежные пищи перья, изящно выгнутые от очина к своим световым опахалам или словно маленькие извилистые многократно повторенные язычки свечного пламени, или если бы он видел несмутно и в целом а, внимательнее пригляделся бы к главной подвижной форме лицу матери, то световые частицы перестали бы катиться для него простым потоком, а заструились бы причудливее, концентрически или спирально, не то лучками, не то крошечными протуберанцами этого теплого центра. А может быть, линии света легли бы четче, расположились лепесткообразно или наподобие намагниченных игл, выхватывая из массы золотых и лиловых теней волосы, глаз, рот. Или еще не заметил бы, что лицо ее, подобно солнцу или луне, освещает по окружности цветной этот воздух. Но понятия о геометрии у него не имелось. Он не ведал, что такое окружность – вообще не обладал ни малейшими сведениями о мире, например, что такое солнце, луна или звезды. Раньше смотрел он в бесцветные околоплодные воды, а теперь узрел свет. И кто бы мог сказать наверняка в тех частях его мозга, которые стали оплотом зрения, палочками и колбочками сетчатки, не жило ли уже в дородовой темноте сверхчувственное представление о свете Не снилось ли снов о свете, прежде чем свет хлынул? Искусство это не возвращение к невинному зрению, такое зрение недостижимо знаменитая фраза Делайте новым примечание, название книги Ссе Паунда 1935, со временем ставшая девизом модернизма. Конец примечания вовсе не означает освободить произведение от всех ранее усвоенных форм и конвенций. Как ни парадоксально, иллюзию новизны можно создать лишь с помощью выверенного использования системы сопоставлений с чем-то уже усвоенным, а также особых знаков, указывающих на вещи виданные и в силу этого узнаваемые. Я вознамерилась было писать этот роман невинно, не прибегая к мыслям других людей, и по элику можно не прибегая к сравнениям или метафорам, но подобное предприятие оказалось невыполнимым. Мыслить получается не иначе, как признавая и преобразуя способы мысли и зрения, усвоенные нами на протяжении жизни. Видя мир, приглядываясь к нему, мы его пересоздаем, Уильяму это покуда не под силу, потому что он и сам только что появился, только что начал приноравливаться к окружающему пространству. Не был еще отдельным от матери. Цвета он научился называть гораздо позднее, чем вещи. Маленькие дети говорят красные, но могут долго именовать синим все то, что не красное. Взрослея мы начинаем различать цвета и оттенки цвета и с радостью узнаем точные их обозначения. Вот и моя словесная цветопись розово-лиловый, сиреневый, кобальтовый, цитронный, жанкилевый, сульфурный, желтый хром выражает мое удовольствие от различения цветовых оттенков и от богатства слов. Общение, однако, не единолично, не объективно и не окончательно — Я знаю, что у некоторых читателей эти цветовые прилагательные вызовут ясные внутренние зрительные представления. Они увидят в некотором смысле лиловый и золото, другие же читатели нет. Нет двух людей, которые видели бы ирис одинаково. Хотя и Дэниел, и Уильям, и Стефани все смотрели на один и тот же цветок. Даже невинный глаз не просто принимает в себя свет, а действует, упорядочивает. И мы, как бы беспристрастно мы не наблюдали, как не желали бы верить в надличностность поэзии, всегда привносим в описание мира что-то свое, привносим, когда настраиваем свое зрение. Винсент Ван Гог ни в коей мере не был художником наива. То, что ему необходимо было понять о красках и геометрии, Об отрешении цветов и поведении света было мучительно и грозно. Раздумывая об ужасной битве дополнительных друг к другу цветов золота и фиолета на картинах с сейтелем и жнецом Варле Арле и Сент-Ремей-де-Провансе, он боялся впасть в цветовую метафизику. Примечание. Из письма Тео Ван Гогу около 28 июня 1888 года. «Вчера и сегодня работал над сеятелем и полностью переделал. Небо желтое и зеленое, земля фиолетовая и оранжевая. Конечно же, на этот великолепный сюжет должна быть написана картина. Надеюсь, в один прекрасный день она выйдет из-под чьей-то кисти, может, из-под моей. Вопрос такой». Лодка Христа, Эжена Делакруа и сеятель Милле вещи совершенно разные по исполнению. Лодка Христа, говорю о зелено-голубом этюде с пятнами фиолетового и красного и кусочком лимонно-желтого, нимб, ореол, говорит на символическом языке посредством самого цвета. Сеятель же Милле, бесцветный, серый, как и полотно Исраэлса». Так вот, можно ли сейчас написать сейтеля цветом, например, с эффектом взаимного усиления присутствующих дополнительных друг к другу цветов, например, желтого и фиолетового, наподобие плафона Делукруа в галерее Аполлона в Лувре, где присутствует как раз желтый и лиловый? Да или нет? Конечно, да. Зачем же дело стало? Вот и папаша Мартен любит приговаривать. «Пишите свой шедевр» но стоит только приступить в подобном роде, как впадешь во всю эту цветовую метафизику аля ля Монтичелли, а это такая заварушка, из которой мудрено выбраться с честью. Конец примечания. Он упорядочил свой мир, настроил свой необузданный и утонченный взгляд особым способом придав мазкам фактурность, и направленность, сделав мазок, удар кисти более первобытным. В сентябре 1889 года он писал «Какая-то странная штука, мазок, удар кисти, на открытом воздухе, под ветром и солнцем, порой под взглядами любопытных, работаешь как придется, заполняешь холст как попало, зато схватываешь подлинное и главное, а это ты и есть самое трудное». Потом, спустя время, возвращаешься к этюду и располагаешь мазки кисти, как это подсказывают предметы на картине, и сразу все становится куда гармоничнее и приятнее на вид, и добавляется изрядная талика безмятежности и улыбчивости. Примечание из письма Тео Ван Гогу сент Трими де Прованс» 10 сентября 1889 года, конец примечания. Да, ему было свойственно изо всех сил настаивать на безмятежности и улыбчивости, хотя порой даже по большей части добавлялось отнюдь не это. Мазки все Сейтеле создают почти мозаичное ощущение. Небо в них течет потоком, борозды лиловой земли и стремятся от тяжелого золотого солнца в центре, Сеятель разбрасывает семена золотого света, которые опять же мазки уже иной формы, на темных утренних глыбках земли. Решительные вещественные мазки отображают ход света по предмету, ход глаза по вещи. В жнеце возникает характерная для позднего периода закрученность москов, которые завитками своими Связывают раскаленную до бела поверхность пшеничного поля, силодоновую фигуру жнеца, лиловатые горы и вердипомовый воздух в единое неповторимое вещество зрения. На одном из автопортретов глаза Винсента излучают мазки почти концентрические, точно два солнца близнеца. Это ново но является противоположностью невинности, ибо увидено, осмысленно и создано.